Читательская активность и интеллектуальная леность Всегда ли в нашем доме должны быть подобраны книги в соответствии с нашим вкусом? Мы собираем, отбираем и храним только то, что нам нравится? Опасный путь, порождающий односторонность. Обратимся к мнению Пруста, который пишет, что до меня... то я чувствую, что живу и мыслю только в комнате, где все, создание и голос жизни глубоко отличны от моей, вкуса, противоположного моему, где я не нахожу ничего из моих сознательных мыслей, где мое воображение возбуждается, чувствуя себя погруженным в не я. В художественной книге «Хотим мы того или нет»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 Это в том случае, если читатель активный. Но есть категория читателей, которая находится в постоянной интеллектуальной лености. Такой читатель становится игрушкой всех удовольствий. Его вкусы лежат на поверхности, и он без постороннего вмешательства не может их изменить. Внешний толчок необходим для смены устоявшегося стереотипа чтения. И только такой толчок дает читателю возможность и способность самостоятельно мыслить и творить. Но при этом необходимо отметить, что психология чтения отличается одной особенностью. Импульс, что должен возбудить ленивый ум, должен быть получен в уединении. Без этого условия не может быть и речи о воскрешении способности к чтению как к сотворчеству. Только уединенное чтение – и может дать такой импульс. Это единственная сила, способная благостно повлиять на застывший ум. Но его нельзя переоценивать в том смысле, что чтение возрождает в человеке только побуждение, но не заменяет личной активности. Можно сказать, что точно так, как психотерапевт, лишь восстанавливает у больного желание ходить, есть, работать, так и книга, Ее чтение побуждает человека проявлять активность в сфере духовной жизни».